Когда я закончила, в Лендровере повисла мертвая тишина. Дэвид не смотрел на меня. Собственно, он не смотрел никуда. Просто сидел вперед взгляд в пространство. И я не имела ни малейшего представления о том, что творилось в его голове. «Теперь ты все знаешь», — заключила я. «Понимаешь, как рискуешь, находясь рядом со мной? Богом клянусь, Дэвид, я не позволю этой твари вырваться на свободу и снова бесноваться, как тогда, на побережье. Лучше убью себя на месте. «Нет!» Он рванулся ко мне, и от неожиданности я чуть не вылетела на обочину. Дэвид вскинул руки, то ли чтоб удержаться, то ли чтоб переубедить меня. «Так нельзя!» — сказал он. «Послушай, ты не можешь умереть с этой штукой внутри!» «Но не позволять же ей крушить все по пути!» Я должна взять ее под контроль, либо избавиться от нее, или умереть». Дэвид глубоко со свистом вздохнул. «Если ты умрешь с меткой, демон вырвется из твоего тела в эфирный план, и тогда прежние разрушения покажутся ничем по сравнению с бедами, которые он натворит в своем эфирном состоянии. Он обретет такую мощь, что вы все объединенными усилиями не остановите его». «Но не могу же я передать ее кому-нибудь, как обыкновенный вирус Герпеса!» — воскликнула я и осеклась, увидев выражение лица Дэвида. «В чем дело?» «Передай метку мне», — сказал он. «Произнеси положенные слова, завладей мною и затем передай ее мне. Это ты можешь сделать, я обязана». «Нет!» От его слов у меня мороз пробежал по коже. «Даже хуже. Я не знала в точности, что метка демона способна сделать с джином, но понимала. Если она действительно питается энергией, то, попав в джина, получит несравненный по количеству и качеству шведский стол». «Меня она не сможет победить», — произнес Дэвид, — «и окажется в ловушке навеки вечные. Она разрушит тебя!» «Или тебя, когда подойдет время» возразил он. «Меня, по крайней мере, можно запереть, запечатать в бутылке и снова поместить в хранилище. В таком состоянии я не буду представлять опасности для окружающих. Ты же...» «Нет!» — крикнула я и двинула по рулю, будто желая вбить в него обуревавшие меня эмоции. «Нет! Даже не думай!» Я сказала «нет!» Он был такой разумный и убедительный, Согласись, Джоанн, я именно то, что тебе надо, джин и твой выход в данной ситуации. Слезы жгли мне глаза, в горле стоял ком. Господи, нет, это было именно то, о чем я мечтала, но не могла сделать, не могла. Должен существовать какой-нибудь другой путь. Надо разыскать Льюиса, прошептала я. В висках у меня колотилось отчаяние. Хотелось плакать, или кричать, или визжать. Он знает, что делать. Почему ты так уверена? Дэвид по-прежнему был спокоен и рассудителен. И тут я впала в панику, потому что поняла. У меня нет ответа. Действительно, с какой стати он будет знать то, чего не знаю я? Льюис, конечно, сильнее меня, Да чего там, сильнее любого человека на земле. Но это вовсе не означает, что он сможет предложить какой-то новый путь к спасению, возможность освободиться от метки, не разрушая другого человека. Или Джина, все равно, конкретную персону. Я так устала, вырвалась у меня помимо воли. Не могу больше думать, не сейчас, но ты должна прошептал Дэвид. «Давай покончим с этим сразу». Машина вильнула, зарычала и зарылась колесами в песок, намертво. «Нет», — тоже шепотом ответила я, «я не позволю тебе взять метку на себя». «Буду бороться до последнего дыхания. Просто не могу стать причиной такого ужасного конца Дэвида, если в моей жизни я стала что-то правильное». Фары мигнули, И погасли. В едва слышном шуме вентиляции я ощутила, как Дэвид потянулся и положил руку мне на лоб. «Ну, тогда отдыхай», сказал он. Проснулась я на пассажирском месте. В плечо врезался ремень безопасности, а тело затекло до такой степени, что иголочки покалывали там, где, отродясь, никаких мышц не было. На часах какая-то бессмыслица, во рту вкус, как на дне резервуара с рыбой. К тому же мой мочевой пузырь был настолько переполнен, что причинял мне боль. «Что это?» – пробормотала я. Дэвид вполне квалифицированно вел машину. «Ты же говорил, что не умеешь!» «Я лгал», – ответил он. «Джины на это способны». В полголоса я прошлась по поводу его матушки. «Кстати, а бывают ли у джинов матери?» и снова посмотрела на часы. «Подожди, я что же, спала всего 30 минут?» Дэвид не ответил. «О, 12 с половиной часов?» «Мы в часе езды от Талсы», — уточнил мой спутник. «Должно быть, приближаемся к Оклахома-Сити». Яркое свечение на горизонте, будто замерзшее золотое облако, подтвердило его слова. «По-прежнему шел мелкий дождик», Но, проверив астральный план, я убедилась, что все спокойно и устойчиво. На этот раз никаких ураганов-убийц в поле зрения. «Давай остановимся», попросила я. Дэвид искоса бросил на меня взгляд. «Где?» «Все равно где, лишь бы с туалетом». Присмотрю местечко. Кивнув, я попыталась кое-как привести волосы в порядок. Увы, Мои пальцы оказались слабыми помощниками в этом деле. Тогда я обследовала бардачок Мэрион, выудила гребешок и снова взялась за прическу. С помощью этого нехитрого инструмента через 10 минут мои волосы имели вполне приличный вид. Гладкие и блестящие. Если б так же просто можно было решить и остальные проблемы... По счастью, у мэри он в машине сыскалась жевательная резинка со вкусом морозной мяты. Свежесть дыхания обеспечена. Чего мне действительно не хватало, так это кофеина. Только я была собралась пожаловаться, как в отдалении показался дорожный указатель у Купидона. Ниже на табличке значилось «Бензин, продукты, туалеты». «Чудеса гарантированы», произнес Дэвид, И я похолодела. Прошло несколько мгновений, прежде чем я пришла в себя. Откуда он мог знать о дивизе с визитки плохого Боба? Ровно в девять вечера мы въехали на парковку перед мотелем, достаточно просторную, чтобы вместить 30-40 крупногабаритных грузовиков. Сейчас она была заполнена лишь наполовину. Весна в этом году в Оклахоме, похоже, выдалась сырой. Безобидные облака над головой сыпали мелким, но упорным дождиком. Мы поспешили в теплый освещенный холл. С одной стороны от него располагался магазинчик, работающий допоздна, с другой – традиционная закусочная. Прямо напротив входа, судя по знаку на двери, находился туалет. Оставив Дэвида развлекаться по собственному усмотрению, я направилась прямиком в это заведение». Пробегая мимо целого ряда телефонов-автоматов, я кое-что вспомнила. «Звездочка! Надо позвонить ей и предупредить о приезде». Уже подняв трубку, я задумалась и снова повесила ее. После недолгого колебания все же набрала номер. «Звездочки» не было дома, и я оставила ей сообщение на автоответчике. «Буду в городе сегодня вечером или завтра утром. До встречи!» Во всяком случае, на это надеялась. Я чувствовала себя отчаянно одинокой. Мне очень хотелось положиться на Дэвида, но это так опасно для него. Все равно, что путешествовать с потенциальным самоубийцей. Стоит мне сказать что-то не то, проявить отчаяние. Нет, я постоянно должна быть начеку, Постоянно. Вернувшись, я заставила Дэвида в закусочной. Он сидел за столом, читая меню. Перед ним стояла чашка дымящегося кофе. Я жестом заказала официантке то же самое и, в свою очередь, принялась изучать список фирменных блюд. «Надумал что-то?» — спросила я у Дэвида. Он бросил на меня быстрый взгляд поверх меню. «Да, кое-что». Нейтральные слова, но глаза Дэвида находились в явном противоречии с ними. Медно-желтая радужка ничем не напоминала человеческий цвет. Похоже, мой спутник на время отбросил камуфляж. — Ты должна покончить с этим, — сказал он прямо сейчас, пока не стало поздно. — Пустое, — ответила я, листая книжечку. Официантка с удивительными волосами, ярко-розовыми, в тон ее униформе, принесла мой кофе, и я вдруг приняла мгновенное решение. «Знаю, это звучит несколько странно, но мне хотелось бы получить завтрак. У вас есть черничные оладьи?» «Конечно», — пожала плечами девица. «Что-нибудь еще?» «Блины и бекон». Розовые кудряшки кивнули. «А тебе, красавчик?» «То же самое». Официантка сложила меню и удалилась, покачивая карамельной юбочкой. Мы с Дэвидом погрузились в неловкое молчание. «Тебе придется остановиться», — произнес он, наконец. «Посмотри на себя со стороны. Деньги на исходе. Нет ни друзей, ни семьи. Ты даже не знаешь, станет ли этот Льюис помогать тебе». «У меня есть ты», — возразила я. «Ты так думаешь?» — гневная вспышка в медных глазах. «Не раньше, чем произнесешь положенные слова». Я промолчала, не найдясь с ответом. Сидела, уставившись на свои руки, в которых вертела столовые приборы. Затем отхлебнула кофе. «Ты дура!» — вздохнул Дэвид. «Рано или поздно ищейки Мэрион настигнут тебя. И как ты будешь защищаться?» «Так же, как делала это раньше». «Метка берет над тобой власть. Она движется медленно, но верно». Просачивается в твои мысли, твои действия. Именно в этом причина твоего упрямства. Вовсе не от того, что тебе жаль меня. Нет, потому что метка не позволяет. Это неожиданно задело меня заживое. «Замолчи!» – вспылила я. «Все, хватит. Мы едем в Оклахому. У меня там друзья. Кроме того, я верю, что Льюис найдет выход». Дэвид перегнулся через стол, не спуская с меня цепкого взгляда жутких нечеловеческих глаз. «А что, если нет?» «В таком случае Мэрион и ее Коновалов ждет большой сюрприз, когда они явятся проводить свою энергетическую лоботомию». Подошла официантка с нашим заказом, и разговор прервался. Мы ели молча, избегая смотреть друг на друга, как к супруге, утомленной двадцатилетним браком. По окончании трапезы на столе еще оставалась горка черничных оладий. Я попросила пакет и переложила их туда. Смешно, голод мне вроде не угрожал, но тем не менее... Привычка. Мы вернулись в лендровер и покатили вперед, туда, где разгоралось сюрреалистически желтое сияние Оклахома-Сити.